Глава девятнадцатая. Четверть трумба влево. «Итак, Берни, вся надежда только на вас». «Да-да, господин Сорингер, я понимаю», – Энергично затряс головой Аднер, но получилось у него как-то не очень убедительно. «В последнее время он напоминал мне прежнего Берни Аднера, когда тот был беззаветно влюблён в некую девушку по имени Ракуэль. Все как тогда, тяжелые вздохи, печальные взгляды и рассеянность. И все это, несомненно, относилось к паурянке Хлое, ждавшей его, во что он искренне верил, а я всячески сомневался, в банглу. Конечно же, имелись и отличия, Ракуэль смотрела на него как на пустое место и даже улыбалась ему так, как будто делала одолжение. С Хлоей все было несколько иначе. Всё время до нашего прибытия из Банглу они очень мило общались, не расставаясь практически ни на минуту. А как трогательно было смотреть на неё, когда она махала платочком вслед взмывающей в небо смеющейся мартышке. Господи, умилённо подумал я тогда, какая из неё получилась бы замечательная актриса. Нет, я не прожжённый циник, но однажды мне довелось узреть, как изменился её взгляд, когда Хлоя считала, что её никто не видит. Любящий, ласковый, нежный и заботливый, он мгновенно исполнился интереса к проходившему мимо мужчине, чтобы тут же стать прежним, когда она вновь перевела глаза на Аднера. Но больше всего мне нравилось то, что денег Хлое доплачивать не пришлось. «Пять что, губернии, Нам их потребуется целых пять. Вы уж, пожалуйста, очень постарайтесь». Мы их нашли, проклятые механизмы. Узнать по описанию их было легко – металлический, неправильной формы куб, высотой в рост человека, установленный на круглой плите с короткой трубой на каждой боковой грани. Сверху – нечто вроде полушария из более тёмного металла с торчащими из него несколькими рукоятками. Словом, не ошибёшься. Нашли много, почти десяток, и теперь предстояло самое сложное – определить те из них, которые все еще находятся в рабочем состоянии. Очень досадно будет, если мы, преодолев столько препятствий по дороге сюда и не меньше на обратном пути, доставим их, наконец, в банглу, а они, все как один, окажутся негодными. Ну а как определить, что они будут работать? Возьми любую вещь древних, смахни с нее пыли, она начнет выглядеть так, как будто изготовлена только вчера. Но что творится у нее внутри? Среди людей Адберта Кеннета был и один человек Жуанавье, который помог ему это сделать. Но чудом спасшись отправиться вместе с нами на остров Нистовых Ветров во второй раз, он категорически отказался. Правда, и без подробных инструкций Аднера он не оставил. И теперь вся надежда оставалась только на Берне. Существовал и еще один момент. Все механизмы устройства древних работали от заключенной в лхасах силы. И, возможно, в каждом из них, едва ли не с вожделением взглянул я на покрытые многовековой пылью механизмы, скрыт новенький, ни дня не побывавший в работе, тёмно-синий камень, в котором бьётся неугасимый язык пламени, такой завораживающий, что можно смотреть на него бесконечно. А такое количество алхасов это уже целое состояние. В разговоре с господином Жануавье ни слова не было сказано о том, что камень не должен там находиться, и даже если он узнает, что мы выпотрошили их, то предъявить мне ему будет нечего. Ну а нам получалось бы весьма неплохая прибавка к вознаграждению. Будь скромнее, Люк. Следующая пришедшая мне в голову мысль была полна скепсиса. «Этот человек, он что, не извлёк бы их все?» Но с другой стороны, Адберт ни слова не говорил о них. «Да и спас он с удальца всего три уцелевших. Будь их больше, Кеннет что, оставил бы их так и лежать на корабле?» «Я сделаю всё, что смогу, господин капитан», — в очередной раз заверил меня Аднер. «Может быть, оставить с вами кого-нибудь? А вот Гвена и оставьте на всякий случай», — легко согласился он. Гвинаэль Джори поморщился. Аднер, когда занят каким-то делом, на помощников постоянно покрикивает. «Ну-ка сбегай, ну-ка принеси, отнеси, помоги, подержи». Причем самым приказным тоном. «Гвинаэль, останешься с господином Аднером», – распорядился я. «Ничего, потерпят, тут такие деньги на кону». Когда я вышел из каменной полости в череве горы, где и были найдены механизмы, из рощицы донесся частый стук топоров. Готовили волки для транспортировки механизмов на борт Альбатроса. По рассказу Кеннета, три таких устройства доставляли на мантельского удальца целую неделю. До того они были неподъемными на вес. И катки оказались измочаленными так, что их только на дрова и оставалось пустить. Нам же предстояло загрузить их целых пять. Боюсь, от рощицы совсем ничего не останется, когда мы отсюда улетим. Вообще-то катки можно было бы и с собой привезти. Времени их заготовить у нас имелось предостаточно. Но что-то мне эта мысль раньше в голову не приходила. Немного в стороне от рощицы в земле виднелся провал. Часть каменного свода рухнула, и внизу можно было увидеть останки того, что когда-то поразило меня на Городе фабрику или завод по производству лхасов. Те же металлические ленты, будто сплетенные из тончайших металлических проволочек, такие же странные устройства высотой с дом в тех местах, где ленты пересекались между собой под прямым углом, и еще множество тик, черных блестящих дисков толщиной в три пальца и размером с обычную суповую тарелку. Когда-то отправляя меня на Гарут, чему я немало противился, мессир коллегии господин Анвегрест настоятельно меня просил, что если мне попадутся тиги, привести их столько, сколько вообще-то возможно, пообещав заплатить за каждый из них неплохую цену. «Именно из этих тиг, — объяснял он, — лхасы получают ту силу. Под контролем коллегии находился весь оборот этих чудесных камней, и именно на этом строится все ее могущество». Но беда в том, что лхасов в мире становится все меньше и меньше, пройдет какое-то время, и они попросту закончатся. И тогда эта могущественная организация утратит все свое влияние. И потому коллегия стремится любыми путями наладить производство лхасов. И все-таки коллегия не должна не понимать, что даже обнаружив такую фабрику древних и научившись производить лхасы, мы получим всего лишь отсрочку, ведь рано или поздно сырье для их создания закончится, и тогда прощай небо. Посмотрел я вверх, в его бездонную синеву, которая так и манила к себе. «Сорингер!» – окликнул меня капитан Солят. Я обеспокоился, что он сейчас заявит «Я передумал». Накануне у нас состоялся серьёзный разговор, закончившийся далеко за полночь. Тема была одна. Я убеждал его, что нам необходимо взять пять механизмов. «Согласен», – убеждал я его. «Вес для Альбатроса критический, на грани его возможностей. Кроме того, обратный путь нам предстоит не менее тяжёлый. Но понимаешь, это наш шанс. Счастливый случай». Я счастливые случаи несколько иначе себе представлял. По своему обыкновению бурчал себе под нос солят. Именно счастливый случай, настаивал я. Да, сюда было тяжело попасть и будет не менее трудно выбраться, но посуди сам. Женуавье позарез нужны эти механизмы, и цена на них запредельная. А сам случай заключается в том, что нет на Эстольде даже ручейка, а шахта, где, как ты утверждаешь, обнаружили не железную руду, золото, находится высоко в горах. «Тебе легче, ты рискуешь только своей головой», – не сдавался Солят. «Мне почему-то кажется, что все они неразрывно связаны. Моя жизнь, твоя собственная жизнь и жизнь твоего корабля. Ведь погибни он, вряд ли мы останемся живы. Пойми, это ты должен меня убеждать, чтобы мы взяли их целых пять. Ведь если все обернется хорошо, ты одним махом рассчитаешься с займом». За Ником Солятом висел долг. Для того, чтобы приобрести альбатроса, ему пришлось взять заем. Под проценты, естественно. Дела у него шли не так хорошо, как он рассчитывал, и потому долг его не сокращался, а ровно наоборот. Представляешь, как это здорово. Всего несколько дней нервотрепки, и ты свободный от всяких обязательств человек. Ты даже не представляешь, как ты себя при этом почувствуешь. Я представлял себе это в полной мере, когда выплатил займ доходному дому бракта, взятый у них на постройку небесного странника. С таким грузом на борту альбатрос может и не подняться в небо. Ты же знаешь, чем грозит лишний вес Алхасом. «Знаю, Солид, знаю, от чрезмерной нагрузки они могут попросту рассыпаться серой пылью, еще не на пять не оторвав корабль от земли. Значит, необходимо разгрузить корабль от всего, что только можно. Кстати, не думаю, что аркбаллисты и катапульты могут нам пригодиться. Скажу больше. В Банглу я возмещу половину их стоимости, все будет по-честному». Мысль о том, чтобы взять пять механизмов, а не три, пришла мне в голову после того, как мы обнаружили их много. Тогда-то я и подумал, что если мы увезем их пять, я точно смогу осуществить то, о чем мечтал больше всего». «А господин Женуавье точно возьмет их все?» – продолжал сомневаться Солит. «Точно, Ник, точно. У меня с ним был об этом разговор, и он заявил, возьму все, сколько не привезете». Мне пришлось солгать, разговор шел только о четырех устройствах, но где четыре, там и все пять. И потом солят. Не дай бог, конечно, вдруг случится так, что какой-нибудь из механизмов окажется в нерабочем состоянии. А если два? Вот мы и подстрахуемся на такой случай. А как же ты утверждаешь, что этот твой, как его, Берни Аднер поистине гениален? Но ведь он может ошибаться, как и все обычные люди. Господи, как не вовремя он отказался от Рома и тому подобного? С тоской думал я. Мы бы с ним выпили бутылочку другую, а там, глядишь, он бы хлопнул ладонью по столу и заявил. Люк. «Что ты меня как девицу уламываешь? Возьмём мы пять, а если останется место, то и все шесть». «Ладно, Люк, согласен». Уже отчаявшись, я наконец-то услышал то, к чему стремился весь вечер. Но только при одном условии. Выкладывая его, Ник. Не скажу, что я соглашусь на любое, но думаю, всё в наших руках. Утром я соберу команду, если никто не выскажется против, так уж и быть мы рискнём. В этом он прав. Рисковать жизнями людей, даже не подозревающих, что их подвергают смертельной опасности – последнее дело. Хотя насчет ничего не подозревающих я хватил. Не настолько они темные, чтобы не знать о возможностях корабля, на котором служат. Согласие команды мы получили легко. Возможно, люди настолько доверяли своему капитану, но я думаю, в большей степени из-за красивых таких кругляшей, золотых ноблей, которые приходились на их долю, ведь обычным жалованием здесь было не обойтись. Аднер, исследовав механизмы, заявил, что все они исправны, работать будут вечно и еще огорчил тем, что внутри ни одного из них лхасов не оказалось. Мы закончили погрузку всех пяти штук всего за 12 дней. От рощицы, как я и предполагал, не осталось ничего. Все деревья пошли на катки. Труднее всего пришлось погрузкой последнего, пятого механизма. От катков к тому времени осталось только название, а изготовить новый было уже не из чего. И всё же все механизмы оказались в трюме Альбатроса. Ведущие в трюм люки, расположенные в борту летучих кораблей, когда происходит погрузка, откидываются на землю, образуя пандус. Так вот, после погрузки от них мало что оставалось, и мы с капитаном Ником Солитом здраво рассудили. Издержки на ремонт следует разделить делить пополам. Но нам повезло хотя бы с тем, что, когда механизмы грузили на борт Мантельского удальца, его команде пришлось выровнять целую дорогу, так что оставалось только ею воспользоваться. Всё свободное от погрузки время люди пытались найти в развалинах хоть что-либо ценное. Как же побывать в руинах древних и вернуться с пустыми руками? Разве это такое возможно? Кто же такому поверит? Но не в этот раз. То, что лежало на виду или было легко доступно, досталось нашим предшественникам. Но ну, а те чудесные вещицы, что скрывались где-то в толще скал, в каменных лабиринтах, на которых древние почему-то были особенно охочими, никак не хотели к себе подпускать. Сколько не пытались найти подходящий провал, чтобы в них проникнуть, так и не удалось. Повезло лишь Рику Ачету, одному из двух навигаторов Альбатроса, выглядевшему совсем мальчишкой и бледнеющему по любому поводу. Одна из таких вещиц буквально сама нашла его. Выглядела она, как полупрозрачный камень овальной формы, полностью умещающийся в ладонь и внешне абсолютно ничем не выделялась. Подобных камешков полно и на морском берегу, облизанных за тысячелетия волнами до зеркального блеска. Но в этом, как выяснилось, была своя особенность. На одной из его сторон точно по центру имелась неглубокая впадинка, точно под палец. Не знаю, зачем взбрело Рику в голову, но именно туда он его и приставил, после чего приложив к уху. И надо же, в голове у него зазвучала музыка. Я увидел, как он недоумённо уставился на камень, после чего снова его приложил, и на лице его появилась блаженная улыбка. «Что с тобой, Рик? У тебя такой вид, как будто бы какая-нибудь недоступная прежде красавица ответила, наконец, согласием. «Музыка, господин Сорингер!» – по-прежнему улыбаясь, ответил он. «Сами послушайте, только не забудьте палец приставить». И верно, едва я поднёс камень к уху, в голове зазвучала мелодия. Необычная, ни на что не похожая, но очень-очень красивая. Причём звучала она именно в голове, а не доносилась из камня. «Умели же древние!» – восхищался Рик. «Сейчас такой волшебной музыки уже не услышишь». «А мне приходилось её слышать и сейчас. Есть у меня один знакомый скрипач, и его музыка ничуть не хуже. Да что там, она лучше, причём намного». «Как ты его нашёл?» – поинтересовался я. «Сам не пойму. Сидел на камне, рукой по нему водил, и вдруг почувствовал в ней это» как будто кто-то специально подсунул. «Это и называется везение, Рик. Сдается мне, ты окажешься единственным, кому здесь повезло, на находку». Многих находка Рика не впечатлила. «Подумаешь, музыка. Вот если бы что-нибудь такое, чем можно пользоваться, с какой-нибудь выгодой». Но сам Рик остался очень доволен. «Ну что, Ник, с Богом?» Капитан Солед обвел взглядом палубу Альбатроса, выглядевшую так, как будто его корабль только что взяли на абордаж. Разве что луж крови и трупов не хватало. «Ничего удивительного, мы постарались избавить Альбатрос от всего, что только можно, пытаясь снизить его вес. И первым делом корабль лишился установленных на его палубе катапульты двух аркболист вместе с станинами. Ну и помимо них, много чего нашлось убрать. Никогда бы не подумал, что у меня на борту столько хлама», – заметил он, глядя на здоровенную кучу из ненужных или не совсем нужных вещей, выросшую на земле неподалеку от Альбатроса. «Надеюсь, за все это ты мне счет не предъявишь?» – указал я на нее. Солит улыбнулся. «Вообще-то следовало бы». Затем разом посерьезнел. «Считаешь, пора?» «А чего тянуть?» «Так и ночь закончится». С последним утверждением я немного погорячился. Едва началось смеркаться. Но ветерок уже начал задувать в нужную нам восточную сторону, и в скором времени он грозил окрепнуть. Так что тянуть смысла нет. Тут стоило вспомнить вот о чём. Остров недаром называется «Островом неистовых ветров». И хотя в той долине, где мы находились, прикрытой от западного побережья горным хребтом, сейчас он почти не чувствовался, это совсем не значит, что его не будет через какое-то время. Здесь не подчиняются никакой логики не только приливы с отливами, но и всё остальное. Один раз мы уже попали в шквальный ветер, на третий день своего пребывания на острове. Благо, корабль находился на земле. Так что, чем скорее мы уберемся отсюда, тем лучше будет для нас. Сейчас нам важнее всего перелететь через горы, прикрывающие эту долину со всех сторон. Ну, а там уже будет значительно проще. Ну, с Богом так с Богом. На палубе. Кабистан четверть оборота вправо. Взлетаем. Альбатрос вздрогнул всем корпусом и оторвался от земли. Оторвался ненамного. Даже не самому высокому человеку, вздумывая он пройти под ним, обязательно пришлось бы наклонить голову. Момент наступил самый ответственный. Именно сейчас капитан Солид должен был принять окончательное решение, поднимать ли корабль в небо. Размещая механизмы в трюме, мы старались распределить их вес равномерно, иначе возникнет крен, который в любой миг может увеличиться, а там уже недалеко и до беды. Как будто бы ни крена, ни дифферента. Солид посмотрел на меня, а я в свою очередь на Ариана Лебрендеса, постукивающего кончиками пальцев, повисевшие у него на груди трубе. Труба нам очень пригодится, когда мы будем лететь над морем, которого практически не видно из-за бесчисленных колоний кораллов. Из-за её особенности видеть сквозь ночную мглу можно будет рассмотреть наши метки, указывающие безопасный от ловушек путь. Но до моря ещё необходимо добраться, и для этого вначале предстоит перевалить через горы. Я тоже его не вижу. Согласился с ним я, а вслед за мной и навигатор Брендес. Есть на мостике Альбатроса кренометры, но почему-то все мы больше доверяли собственным глазам и ощущениям. На кабестане два оборота вправо, на подъём. Альбатрос шёл вверх хорошо, ровно, и будь на мостике стакан с водой, вероятно, вода в нём даже не шелохнулась бы. Ещё два оборота, затем ещё, и вот, наконец, мы поднялись на высоту, где связь с землёй уменьшилась настолько, что можно было поднимать паруса. Наполняясь ветром, паруса немного накренили корабль, и мы застыли. Вот он, решающий момент. Но Альбатрос вновь выпрямился и начал набирать ход, двигаясь немного боком. Пока он не наберёт достаточную скорость, управлять им невозможно. И этим тоже хорош привод Аднера, позволяющий делать это даже на самом малом ходу. На мостик поднялся сам Берни Аднер при взлёте, находившийся в трюме. «Ну как там?» – поинтересовался капитан Альбатроса, опередив всех нас. «Все нормально, господин Солид», — ответил тот, глядя почему-то на меня. «Думаю, беспокоиться не о чем, если, конечно, нам не придется резко набирать высоту или быстро снижаться. Вот этого мы точно постараемся избежать. Такие маневры и при незагруженном корабле без крайней необходимости никому в голову не придут, а уж сейчас в нашем положении», — Солид кивнул, — мол, всячески постараемся этого избежать. Ветер как будто крепчает. Едва бренды закончил фразу, как налетел такой шквал, что, не окажись он попутным, нам бы пришлось тяжело, да и, успея Альбатрос поднять все паруса, мы точно остались бы без них. Я взглянул прямо по курсу на быстро приближающиеся скалы, которые нам предстояло преодолеть, оказавшись выше, затем на корму, чтобы увидеть то, чего мы опасались. Ветер вторгается в долину такими мощными потоками, что и прищуриваться не было необходимости. Ник! Начал я, но капитан Альбатроса меня перебил. «Вижу, Сорингер, вижу. Вернее, понимаю, что именно сейчас может произойти. Тут ведь даже в твоём даре нет необходимости. На Кабистане. Три оборота вправо. Даррелл!» Его новый приказ касался уже начальника парусной команды. «Паруса по штормовому!» Берни Аднер метнулся в трюм. «Три оборота – это как раз то, о чём он предупреждал и чего обязательно необходимо было избегать. Мы успеем подняться выше скал. Обязательно успеем!» В устах Солита эти слова прозвучали как заклинание. «Обязаны успеть, ведь это наш единственный шанс на спасение. Новый шквал не заставит себя долго ждать. Шляпа, сорванная ветром с моей головы, мелькнула среди текелажа и исчезла где-то далеко впереди. Но тем же порывом ветер закинул на голову капюшон плаща. «Ловко у тебя получилось», – Солид неожиданно ощерился. Видимо, это должно было изображать улыбку. «Полжизни тренировался и все ждал, когда пригодится», – заявил я. «Ник, трех оборотов будет мало, необходимо еще два». «И снова вижу, Сорингер» раздалась в ответ. «Но мне необходимо еще немного времени. Для Альбатроса это предел. Я его кожей чувствую». «Но есть ли у нас на это время?» – тоскливо глядел я на темные призраки скал, занимающие по курсу полнеба. И все же Солид прав. Если попытаться подняться именно сейчас, корабль не выдержит, вернее, Лхас и не выдержат. Палуба Альбатроса ощутимо вибрировала под ногами, что говорила, камни испытывают критическую нагрузку. Ветер дул так, что пришлось ухватиться за поручни, чтобы остаться на ногах. Нас продолжало нести на скалы. Дрожь корабля несколько ослабла, и капитан Солят, не надеясь на мощь своего голоса, а он на него, когда необходимо на редкоязычный, поднес к губам ярко начищенный медный рупор. «На Кабистане! Еще два оборота вправо! Вправо на подъем!» – повторил он. В такие минуты ошибка человека на Кабистане, неправильно понявшего приказ, может стоить всем нам жизни. И снова противная дрожь корабля, от которой приходилось крепко сжимать зубы. Мы все застыли в ожидании, скалы стремительно приближались. Представляю, как он сейчас меня в душе проклинает, взглянул я на внешне невозмутимое лицо капитана Альбатроса. Ведь если бы мы не загрузили на его корабль так много, после пяти оборотов Кабистана он бы уже мачты, а небосвод поломал, упершись в него. «Капитан, нам бы следовало взять четверть трумба влево», услышали мы вдруг бесстрастный голос Рианеля Брендеса. И прозвучал он не рекомендацией, не распоряжением, не просьбой, а констатацией факта. «Что это даст?» «Уверенность в том, что нам не суждено разбиться о скалы». Голос капитана Солята тоже был тверд, как надвигающиеся на нас скалы, но у Брэндеса они были еще и покрыты льдом. Признаться, в тот момент я Рианелем гордился. «На штурвале четверть трумба влево!» «Молодец, Солят», – восхитился я. Он не стал переспрашивать, что и как он просто доверился Брэндесу. «У него у самого отличнейшая труба, превосходнейшая, можно сказать». Но нет у неё того, что есть у трубы моего навигатора, способности видеть ночью как днём. А значит, Брэндес смог разглядеть то, что остальные сделать не в состоянии. Проход между скал открылся внезапно, когда мы все уже успели посмотреть в недоумении на Брэндеса. Почему именно влево? И почему именно четверть румба? Что там впереди, Брэндес?» Голосом, полным нетерпением, поинтересовался Солит, и тот молча передал ему трубу. Проход достаточно широк, и самое главное, он идёт по прямой, а значит, нет необходимости ни в каких манёврах уже для меня», – сообщил Брендес, «Его слова означали единственное. Нам удалось избежать удара скалы». Когда капитан Альбатрос оторвался от трубы, он произнёс. «Спасибо, господин Брендес, вы спасли мой корабль. Ну и всех нас заодно». «Не стоит благодарности, господин Солят, едва ли не церемонно», – ответил тот. «Ведь я заботился в том числе и о себе лично». «Сейчас, когда мы летели в ущелье, можно было говорить почти спокойно, не приближаясь к собеседнику и не крича ему громко на ухо». «Неплохо бы чего-нибудь выпить», – услышали мы все от Солита, хотя, возможно, сказал он это только для себя. И мне пришлось развести руки. Увы, сам виноват. После того, как Ник узнал, что все проблемы со здоровьем у него от Рома, на Альбатросе его осталось столько, что корабельной крысе не хватило бы горло промочить. «Есть у меня припрятанная бутылка моего любимого и тайского, но я даже говорить о ней не стал, и не потому что жалко. Тем более, не все еще наши проблемы уже позади». «Ник, как только пройдем ущелье, необходимо снизиться и взять много вправо. Безопасный путь над кораллами именно там мы уклонились в сторону». Только когда мы вплотную приблизились к побережью острова Жемчужный, с уверенностью можно было сказать, нам удалось вырваться с острова Нистовых Ветров. Первая ночка полета задалась еще та. Ветер согнал воду даже с тех немногих участков морского дна, которые в самый сильный отлив оставались под водой. А это означало, что на любом из них могла оказаться необнаруженная нами ловушка. Я и навигатор Бренда и Берни Аднер всю ночь, находившиеся с нами на мостике, молчали. Зачем Солиту об этом знать? Ничего изменить уже нельзя, и оставалось лишь уповать на удачу. К утру ветер стих, начался прилив, и все мы облегченно перевели дух. Причем настолько синхронно, что капитан Солит подозрительно на нас покосился, но не сказал ничего. От острова Жемчужный мы сразу взяли курс на Банглу. Я смотрел с мостика Альбатроса на кокосовые пальмы, среди которых виднелись сооруженные нами хижины, где нам довелось провести столько времени. Эндиан Сельма там давно не было. Уже на следующий день после нашего убытия на остров Нистовых Ветров он должен был отправиться в Банглу, чтобы ожидать нас там. Не в гордом одиночестве, конечно, вместе с Мирой и Нялой и в сопровождении нескольких паури, чьё селение было расположено невдалеке от нашего лагеря. Они нам очень помогли, эти гостеприимные, всегда улыбающиеся люди, с которыми благодаря Неале мы быстро подружились. Паури снабжали нас рыбой, фруктами, овощами, предупреждали о предстоящем настия. А вечерами, когда мы возвращались на берег, от дневной жары, на берегу ждали стройные фигурки подруг моих людей, которыми они быстро обзавелись. Вот только не было среди них самой стройной и самой желанной. В Банглу Индии, и Паури должны были отправиться на нескольких лодках. В них и находилось все, что удалось спасти с небесного странника Свеллу и его людям, начиная с Илхасов и заканчивая теми диковинками древних, которых у моих людей имелось предостаточно. «Энди», — сказал я Ансельму при расставании, — «если нам суждено остаться там навечно, ты станешь вполне обеспеченным человеком». Энди посмотрел на меня так, что сразу стало понятно. Шутка не удалась. Удача – девушка неземной красоты, но очень уж ветреная, капризная и своенравная, и никому еще не удавалось завладеть ее вниманием слишком надолго. Еще бы. Столько к ней внимания от всех, и каждый желает, чтобы она оставалась с ним как можно дольше. Мне повезло. Господин Женуавье находился в Банглу. Мы встретились с ним в кабинете его дома, и после взаимных приветствий он перешел к делу. Итак, капитан Соренгер, насколько я понимаю, вы доставили то, о чем мы договорились. «Так сколько, порадуете меня скорее, механизмов вы привезли? Три? Неужели четыре? Пять, господин Жануавье, целых пять». Для наглядности я поднял руку и растопырил на ней пальцы, а их у меня ровно столько, что, в общем-то, даже удивительно с моим любопытством. Или дело всегда касается только носа. Я беспокоился, что этот господин заявит что-то вроде того, «Пять – это много. В пяти механизмах у меня нет нужды». И это после того, как мы рисковали жизнью, чтобы привести их столько. Но нет, его лицо приобрело очень довольное выражение. Что ж, пять – это замечательно. Пять механизмов решают сразу несколько проблем. И от души у меня отлегло. Ведь могло случиться и так, что мы сами снизили бы на них цену, доставив такое количество. Оставалось выяснить только один вопрос. Тогда при нашей последней встрече в ответ на требования Жануавье я выдвинул свои условия. «Господин Жануавье, помните мою просьбу? Вы сказали, что при благополучном завершении дела обязательно пойдете мне навстречу». «А я и пошел», – жизнерадостно сообщил он. «Вы не могли не заметить на посадочном поле корабль с названием «Небесный скиталец». Он еще и двух недель не прошло, как прибыл из Эгастера. Если корабль вас устраивает, вам остается лишь поменять одно слово в названии, либо же оставить его прежним». Так что выплатите разницу между обещанной мною наградой и его стоимостью сейчас или несколько позже, и он полностью ваш». Пока я пытался что-то сказать в ответ на ошарашившую меня новость, Женуавье успел добавить. «Признаться, я почему-то не сомневался в вашем успехе. Но ну, а в том случае, если бы всё-таки что-то пошло не так, жизнь любит неожиданные повороты. Что ж, давно хотел приобрести себе ещё один корабль к уже имеющимся. Вы хотите мне что-то сказать, капитан Сорингер?» Хочу, но не могу, господин Жануавье, то, ради чего я все это и затеял, то, ради чего рисковал сам и убеждал рисковать других людей, то, о чем даже слово никому не сказал, боясь сглазить, свершилось.